Сосчитать. Польский кавалерийский полк по численности был чуть меньше немецкого пехотного батальона, имевшего на вооружении 36 ручных и 36 танковых пулеметов, 9 противотанковых ружей, 9 50 миллиметровых минометов и 6 минометов калибра 81 мм. При своих 12 танковых и 18 ручных пулеметах, 4 противотанковых орудиях вместе с 12 противотанковыми ружьями. Польский кавалерийский полк, разумеется, уступал немецкому батальону в плотности огня. Но сколько этого огня надо? Если все в полку будут только пулеметчиками, минометчиками и артиллеристами, то кто в атаку будет ходить? Кстати, конная атака шаза не являлась тогда регламентированным видом боевых действий. Согласно общей инструкции для боя, полгольной инструкции вальки издана еще в 1930 году, кавалерия должна была двигаться в конном строю, а сражаться в пешен. На практике, однако, допускались исключения, например, при неожиданном нападении на противника целью застигнуть его врасплох или при прорыве из окружения. Инициатива конных атак 1939 года исходила, как правило, от самих командиров кавалерийских частей и подразделений, а в одном случае под Калушином Польский эскадрон атаковал подобным образом вследствие неправильно понятого приказа старшего начальника. Цейхаус, номер один, 1991 год. За всю ту войну кавалерия Польши провела всего шесть сабельных атак. Как видите, польская кавалерия, как и у немцев, это были достаточно хорошо вооруженные стрелки, но только сопровождавшие танки не на автомобилях или бронетранспортерах, а верхом. Конечно, польские кавалерийские бригады были слабее, нежели танковые дивизии немцев, но их было 15 против шести танковых и 4 легких дивизий немцев. Но и это не все. Рассмотрим состав конкретной польской кавалерийской бригады на август 1939 года, описанный в статье о польской кавалерии изпомянутого журнала «Цейхаус». «Поморская кавалерийская бригада». Командир до 25 августа 1939 года, генерал бригады С. Жмот Скотницкий, затем полковник А. Загжевский. Состояла из 16-го полка великопольских Хулан, 18-го полка Поморский Хулан, 2-го полка Ракетнянских Швалежеров и 8-го полка Конных Стрелков, 11-го Конно-артиллерийского дивизиона, 81 бронедивизиона, 91 батареи ПВО, самокатного и пионерного эскадронов связи и саперной роты Хошча. Бригаде были приданы также 1 и 2 стрелковые батальоны. Таким образом, накануне войны в этой бригаде было 4 полка и еще 2 стрелковых батальона, то есть не менее 1500 стрелков на автомобилях. А в справочной литературе дается, что в польской кавалерийской бригаде до войны были только три кавалерийских полка и танковый дивизион, батальон. А численность бригады всего 3427 человек. И вот на таких числах строится подсчет численности польской армии. Но если на самом деле после мобилизации в польской кавалерийской бригаде было уже не три, а четыре кавалерийских полка и еще два пехотных батальона, то тогда какова была реальная численность польских соединений накануне войны? Мобилизация Остается только возмущаться тем, что польское правительство и генералы не сидели на скамье подсудимых в Нюрнберге. А что еще делать, если не возмущаться, когда читаешь вот такую информацию на вполне себе престижном российском сайте? Цитата. В 1938 году в докладе польского главного штаба сообщалось. Расчленение России лежит в основе польской политики на Востоке. Поэтому наша возможная позиция будет сводиться к следующей формуле. Кто будет принимать участие в разделе? Польша не должна оставаться пассивной в этот знаменательный исторический момент. Задача состоит в том, чтобы заблаговременно хорошо подготовиться физически и духовно. Главная цель – ослабление и разгром России. С 1937 года шла активная модернизация польских вооруженных сил. С 1938 года Польша активно включилась в передел политической карты Восточной Европы. 17 марта 1938 года она при поддержке Германии предъявила Литве ультиматум с требованием признать Виленский край, оккупированный ею в 1920 году, неотъемлемой частью польского государства. В противном случае Польша угрожала оккупировать страну. Польские войска начали обстрел литовской территории. Правительство Литвы 19 марта 1938 года приняла требование Польши открыть границы. Между Литвой и Польшей были установлены дипломатические отношения. 1 октября 1938 года Польша направила ультиматум правительству Чехословакии с требованием передать ей Тишинскую область и вечером того же дня вела свои войска на ее территорию. 21 марта 1939 года Польша отвергает требования Германии предоставить ей возможность строить железную и шоссейную дороги, чтобы наладить связь с вольным городом Данциг. 22 марта 1939 года Польша провела частичную скрытую мобилизацию пяти пехотных дивизий, чтобы обеспечить в дальнейшем полную мобилизацию основных вооруженных сил польской армии. И не только. На следующий день, 23 марта, начали формироваться армии Краков, лоть Модлин, поможе Познань, оперативное объединение Нарев и готовиться к боям. В июле к ним добавились армии Прусы и Карпаты, а с началом войны и оперативное объединение Вышкув. То есть Польша начала мобилизацию еще в марте 1939 года. И даже за месяц до того, как немцы разорвали германо-польский акт о ненападении. Как это понять? Польша нагло провоцировала немцев? Начав такую мобилизацию, она уже не могла остановиться. Выгруженные со складов боеприпасы должны были быть расстреляны.